Глава 17. Человек, который называл себя Рашидом, всматривался в объявление. Нужен опытный повар, работы много, плата низкая, работа тяжелая, еды навалом. Рашид слабо улыбнулся, по крайней мере написано честно. Вывеска над ветхим зданием сияла разными цветами, и каждый из них до боли бросался в глаза. Чайная столовая, последний выхлоп. Владелец Дингисвайя Петтипонг. Тройца крепко подавших космоплавателей вывалилась из двери соседнего бара и побрела, шатаясь, по разбитому пластиковому тротуару. Рашид вежливо улыбнулся и уступил дорогу. Один из троих виновато взглянул на него, но прошел мимо. Его улыбка стала шире, когда донесся знакомый вой драйва Юкавы с корабля поднимавшегося над полем прямо за изгородью. Водитель продуктовых саней был прав. Космопорт полон кораблей, которые долго время не взлетали и, похоже, никогда уже не взлетят. Но транзитные корабли все же проходили. Рашид вошел за бегаловку. Кроме десятка столов, стойки бара и очень маленького смуглого человечка в зале ничего не было. «Сэр Петтипонг?» «Ты из полиции?» «Нет, я ищу работу». «Повар?» «Та». Да. «Нет, ты не повар». «Разве может быть повар, где никто не может ножом пользоваться? Слишком здорово для этой глуши повара иметь». Рашид не ответил. «Где ты раньше работал?» Рашид пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Петтипонг кивнул. «Может и повар. Повар никогда не говорит, где работал. Мало ли, жена, дети, выпивка, полиция». «Ладно, пошли, посмотрим». Владелец провел Рашида на кухню, пристально наблюдая за его реакцией. «Да, я все это построил для хорошего повара». «Книдариана, работал тут два, нет, почти три года. Ушел потом. Оставил меня тут с ванной на кухне». Недарианцы были разумными водными полипами, похожими на кораллы. поэтому Петтипонг и выстроил специальную кухню в виде пустовавшей теперь огромной ванны, окруженной всеми необходимыми приспособлениями. «Нехорошо взять хорошего повара, знаешь, как трудно!» Рашид скрабкался по лесенке в бассейн. «Жарь пару яиц, совсем просто!» – приказал Пэттипонг. Рашид включил плиту и поставил сковородку на огонь. Смазал сковородку рафинированным маслом из горшочка – стоявшего по соседству. Выхватил одной рукой два яйца из другого горшочка и неуловимым движением разбил их на сковородку, отбросив скорлупки. корлупки. Петтипонг невольно одобрительно кивнул. Рашид убавил огонь и подождал, пока яйца на сковородке зашипят. Хозяин пристально следил за его руками. В нужный момент Рашид резко взмахнул сковородкой. Яйца плавно перевернулись незажаренной стороной вниз. Типонг улыбнулся. «Ты повар! Не то, так правильно теперь не умеет!» «Желаете что-нибудь, кроме яиц?» «Нет, яиц не хочу!» «Терпеть не могу яйца!» «А яиц я постоянно...» Он неопределенно похлопал руками по заднице. «Все их любят, а я только подаю!» «Все, у тебя есть работа! Ты теперь повар!» Рашид оглядел грязноватую кухню. «Готовить потом, завтрак через час!» Чистить сперва. Он, казалось, уже перенял обороты речи потипонга. Потипонг задумался, затем тряхнул головой. Теперь чистить, готовить потом. Я помогу. Так зародилась легенда о яйцах по Патипонгски. Потипонг назвал это блюдо в меню Яйцами по-императорски. По, по какой-то причине название взволновало Рашида. Он мягко возразил. Потипонг приказал ему возвращаться на кухню. «Императорские хорошие названия! Таиланд, император, императорские слоны!» Началось все со скуки. На завтрак посетителей почти не было, а до обеда оставалось несколько часов. Рашиду не настолько хотелось спать, чтобы возвращаться в крошечную комнатушку для отдыха. К выпивке его не тянуло, гулять тоже была лень, и тогда он стал заниматься выпечкой. Рашид к выпечке относился примерно так же, как пятипонк к яйцам. Чертовски непредсказуемая штука. Никогда точно не сообразишь, какие ингредиенты нужно изменить, чтобы приспособиться к температуре, влажности и атмосферному давлению. И почему вдруг караваи получаются пресными и безвкусными. Но во всем бывают исключения, так получилось и на этот раз. Еще за неделю или около того он замесил тесто, теплая вода, мука, немного сахара и дрожжей. Я оставил подходить к неметаллической посуде. Это было основой того, что называлось английскими булочками. Делать их совсем не сложно. Примерно на каждые восемь булочек доводишь чашку молока до кипения, добавляешь щепотку соли, чайную ложку сахара и две чашки бисквитной муки. Сбив все это как следует, Рашид дождался, пока объем не увеличится вдвое, потом добавлял еще одну чашку муки и позволял тесту снова подняться. Открытые собой концов цилиндры наполнялись тестом примерно до половины. Рашид предпочитал не упоминать, что эти короткие цилиндры были использованными консервными банками с едой для домашних животных. Даже в этой дикой глуши кто-то мог бы брезгливо скривиться. Он смазывал маслом нагретый противень и ставил на него цилиндры. Как только тесто в открытом конце цилиндра подрумянивалось... Переворачивал цилиндры и, когда тесто поджаривалось, с другого конца, вынимал формы из печи, обжигая при этом пальцы. Прошит еще добавлял масло и ждал, пока булочки почти почернеют, прежде чем выложить их на стеллаж и остудить. Следующим его изобретением была прекрасная копченая ветчина, нарезанная тоненькими ломтиками и вымоченная в винном масляном соусе. Самое лучшее это ветчина земли из Верджинии или из Керри. Пэтти Понг изумленно выпучил глаза. «Вот уж не знал, что ты на земле бывал». Рашид запнулся. «А я, собственно, и не был, просто так думаю». Потом вдруг сам выпучил глаза. «Как же так, Дингисвайя? Ты сейчас говорил...» «Нормально, да? Случайно сорвалась. Столько тут трудностей, как с яйцами. Обстановка сложная. Кроме того, меньше говоришь, люди думают, ты не понимаешь». «Сами говорят больше». «Здесь», — сказал Пятипонг, жестом показывая вокруг и вновь переходя на обычный язык, «не помешает любое, пусть самое маленькое, преимущество». Это было правдой. Хотя движение в космопорте почти замерло, оставались еще портовые грузчики, пилоты, проститутки. И каждый день всякие негодяи искали приключений. Приключения же часто состояли в том, чтобы выпустить кому-нибудь кишки в сточной канаве. Этипонг всегда держал длинный, остро наточенный нож, без ножен под кассовым аппаратом. Рашид вернулся к своему творчеству. Вымоченная ветчина кладется в горячую печь. У него был лимонный сок, красный перец, щепотка соли и три яичных желтка, ждущие своей очереди в миксере. Рашид растопил в маленькой кастрюльке масло, а затем будто включил какой-то таймер в голове. Поджарить булочки, яйца в кипящую воду. Булочки готовы. Ветчину положить на булочку. Ровно в две с половиной минуты и яйца шлепнуть на ветчину. Он включил миксер и влил растопленное масло в приготовленную смесь. Сосчитал до 20, выключил миксер и готовый голландский соус вылил поверх яиц. Вуаля! Понг осторожно попробовал. «Неплохо!» – неохотно признал он. «Но все равно яйца!» Рашид испытал свое блюдо на посетителе, пилоте, который был достаточно пьян, чтобы стать подопытным кроликом. Мужчина попробовал, удивился, мигом умял тарелку и заказал вторую. Он клялся, что это сразу отрезвило его и готов был все начать сначала. «Прям как пилюля от похмелья! Великое открытие! Лекарство новое! Ты это продавай наложенным платежом!» «Ладно, будет тебе», – фыркнул Рашид. Пилот пришел на следующий день с шестью товарищами. Потом в столовую повадилась ходить портовая полиция. Рашид почему-то чувствовал себя неуютно, сам не мог понять почему. Ели они, конечно, на халяву. Рашид приступил и к другим блюдам, которые он называл «чили» и «цыпленок табака». Он убеждал потипонга, что посетителям нужно больше, чем стандартные блюда – Космопортовской забегаловки. «Ты говоришь, я слушаю. Я делаю Кэрри, как моя мама делала. Посетитель пробует, я радуюсь. Месть затрепотню». Кэрри Патипонга могло быть и не таким жгучим, но все же и его оценили по заслугам. «Знаешь, почему я тебя послушал?» спросил потипонг и показал рукой за раздаточное окошко. Рашид выглянул. Зал был полон.